Рассказ тридцать пятый о том, как китайский император влюбился в румскую принцессу и женился на ней. Когда солнце скрылось и взошла луна, худжасто пожелтевшая, с красными глазами, посиневшими губами, растрепанная в грязном платье с разорванным воротом, тяжело вздыхая с выражением скорби на лице, пошла отбраживаться к попугаю и стала говорить ему так. «О, попугай, я много раз слышала из уст великих людей такой рассказ». Один человек, придя к мудрецу, спросил его, что такое любовь, а тот отвечал, «Любовь зовут ангелом смерти, и мудрые считают ее внезапной бедой. Всякие, кого любовь терзает, в мучениях этот мир всегда покидает». Вот и меня этот несчастный довел до такого состояния, о котором только душа моя знает. Теперь мне приходит на ум, что надо его бросить и терпеливо сидеть дома. Известно ведь пословица «пусть рассыплется золото, из-за которого лопнул тигель». Попугай на это ответил, «Ох, Уджаста, разница между словом и делом велика. Что ты такое говоришь? Влюблённому как терпеть? Больному как не стонать? Кого настигнет любви стрела, тому в этом мире и жизнь не мила». Если бы влюблённый мог жить без возлюбленной, то не происходило бы таких случаев, когда один человек умирает из-за другого, а некая принцесса не вышла бы замуж, ибо она долгое время даже, к слову, мужчина питала отвращение, но в конце концов не смогла оставаться одинокой, и таки вступила в брак. Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. Жил некогда великий китайский император, у которого был умный вазир. Случилось так, что однажды император спокойно спал в своем дворце, а в это время вазиру понадобилось спросить его указания относительно какого-то государственного дела. Подойдя, он разбудил своего государя, а тот, вскочив со сна, выхватил меч и бросился на него. Вазир, обратившись в бегство, добежал до какого-то дома и спрятался в нем. Император, полный гнева, взошел на свой трон, начал крутить свои усы, хлопал себя рукой по колену, рвал воротник и, выйдя из себя, стал кричать. Придворные приступили к нему с увещеваниями. «О убежище мира! Что с вами? Мы, ваши домочадцы, ничего не знаем. В чем провинился этот Вазир, что святилище мира так огорчилось? Если желаете, мы тоже отвернемся от этого невеже и будем усердствовать в преданности вам». Тогда император осмилостивился и произнес так. «Братья мои, я спал, и вот какой увидел я сон. Будто я приехал в какое-то государство и ухаживаю за тамошней принцессой. То она руками своими берет мои несчастья, то я кладу голову на ее ноги. Только что я хотел вкусить земного наслаждения, как этот негодный вазир пришел, самовольно разбудил меня и лишил меня радости жизни». Выслушав эти речи, придворные доложили. «Государь, а на кого была похожа эта принцесса?» Император вздохнул и прочел такие стихи. «Сердце узы порвать рада будет, Аллах мне свобода от рады будет, Не спрашивай о моей ширин, Пусть другой ее фархадом будет!» Случайно среди вазиров оказался один, Хорошо владеющий искусством живописи. Он по указаниям императора нарисовал портрет, Изобразив на нем черты принцессы, А сам сел на большой дороге и каждого путника, Идущего в ту или другую сторону, спрашивал так. «Если ты видел где-нибудь женщину с такими чертами, скажи мне, или если ты слышал о такой, то поведай». Но ни один человек не мог ответить утвердительно. Но вот однажды через долгое время подошел откуда-то странник и, подсев к этому вазиру, начал закусывать. Когда вазир показал ему портрет и спросил, «О, путник, скажи правду, не видал ли ты где-нибудь женщины, похожей на эту?» то Тудорвеж ответил, «О, господин, я ее хорошо знаю, это же румская принцесса». Несмотря на свою красоту, она до сих пор не вышла замуж, и даже при одном имени мужчины приходит в раздражение. Тогда Вазир спросил, «А почему же она не выходит замуж?» И странник отвечал, «Я и это хорошо знаю. Причина вот в чём. Однажды эта принцесса, сидя в беседке, любовалась на сад, а в этом саду на одном из деревьев пара павлинов попеременно высиживала яйца. А в это время в саду вспыхнул пожар, так что все цветы и деревья были охвачены пламенем». Загорелось и это дерево. Когда павлин-самец уже не смог выносить жару, он поневоле покинул самку и вылетел из гнезда. Несмотря на то, что пава взывала «О, павлин мой, не покидай меня в беде! Если ты не остался ради любви ко мне, то значит не жалеешь этих яиц!» Он не внял ее призывом и улетел оттуда. А пава из чувства любви не встала с яиц и сгорев обратилась в пепел. С того самого дня, как принцесса убедилась в мужской неверности, с того самого дня и до сих пор она ненавидит всех мужчин и не вносит даже самого слова «мужчина». Выслушав этот рассказ, Вазир очень обрадовался и, явившись к своему императору, стал ему докладывать так. «О убежище мира! Вы видели во сне принцессу, а я, нарисовав ее портрет на бумаге, сел на дороге, и каждому, кто проходил мимо меня, показывал этот портрет и задавал вопросы». И, наконец, сегодня откуда-то пришел бедный странник. Я показал ему этот портрет, а он, посмотрев на него, сообщил, что это румская принцесса. Император очень обрадовался хорошим вестям и стал говорить так. «О, Вазир, сегодня же пошли кого-нибудь в город Рум, чтобы сватать эту принцессу на меня». Вазир в ответ на это почтительно доложил императору так. «Убежище мира. Она не хочет выходить замуж». Император спросил, «А что за тайна? Я ничего не понимаю». И тогда Вазир в точности передал императору все, что услышал от этого странника о павлинах. Выслушав это, император промолвил так. «Так что же теперь делать?» Вазир отвечал. «Если будет распоряжение, то я сам лично отправлюсь и покажу ей портрет владыки. Подобно тому, как вы полюбили ее, увидев во сне, так, наверное, и она, посмотрев на ваш портрет, воспылает к вам страстью». В конце концов, Вазир был отпущен императором, прибыл в страну Рум и прославился в среде живописцев. До принцессы дошла весть о том, что в город прибыл несравненный художник, подобного которому никогда еще не знали. Принцесса промолвила так. «Приведите его к нам, чтобы он украсил живописью наш дворец, и пускай он пишет такие картины, какие его душа пожелает». Коротко говоря, вазир прибыл во дворец и написал в нем портрет своего императора в охотничьем парке. Когда принцесса осмотрела росписи картины, то, изумившись, стала спрашивать так. «А чей это портрет и чье это владение?» а художник доложил. «Это портрет китайского императора, а здесь изображение его охотничьего парка, а эти животные, олени с детёнышами, живут в его владениях». Однажды император сидел на своём балконе и смотрел вдаль. В это время началось наводнение. Случилось так, что под деревом лежала пара оленей со своими детёнышами. Увидев потоки воды, самка в страхе за свою жизнь бессердечно покинула оленей с детёнышами и обратилась в бегство». Несмотря на то, что олень звал ее, крича «О, жена моя, теперь не время для измены, подожди немного, не покидай меня и сжалься над детенышами, не отворачивайся от них». Но самка его не послушалась и убежала неизвестно куда. А этот олень из любви к своим детенышам не расстался с ними и вместе с оленятами утонул в разливе. «О, принцесса! С тех пор, как император познакомился с такой трусостью и бессердечием самки, он решил не жениться и на сотни косов бежит даже от слова «женщина». Когда принцесса выслушала этот рассказ, то сопоставила его со своим приключением в саду и промолвила. «О, художник, моя история и его очень сходны между собой. Ибо я увидела бессердечие павлина и потому отреклась от мужчин, а он наблюдал жестокость оленьей самки и отстранился от всех женщин. И если мы с ним поженимся, то что в этом странного?» И вот принцесса на другой же день отправила своего посла к императору и согласилась на заключение брака. Окончив эту сказку, попугай сказал Худжасте так. «О, госпожа, ты говоришь, что хочешь пренебречь своим другом. Если бы влюбленная смогла так поступить, то эта принцесса не вышла бы замуж за китайского императора. Поэтому прекрати такие разговоры и в обществе своего возлюбленного насладись горячими ласками и утяхами плоти». Услышав это, Худжаста собралась уходить к своему другу и прижать его к своим грудям, но в это время зазвонил утренний колокол, и петух пропел. Пришлось ей остаться и на этот раз дома. Тогда она, горько плача, прочла следующие стихи. «Лучше бы жизнь ночью пропала, и это утро никогда не наступало».